«Мне снилось, что я рыба, а за мной гонится здоровенный орел, и что-то там нехорошее орет по-польски. Вот прямо схватил за плечо и шипит в ухо». Я, конечно, взмахнул плавниками, потом плеснул хвостом. Орел упал со страшным грохотом и заорал голосом Робби. «Влад, какого хрена?» Как оказалось, Робби утром пришел на работу. Он вернулся с двухдневной гулянки на природе, малость уставшим, и надеялся найти здесь тишину, чистоту и порядок. И поспать хотел в прохладе и тишине. Ага. То, что что-то пошло не так, он понял еще внизу, увидев срач возле бассейна. Но стоило зайти в наш коридор... Благородные тона копченого торфа почти улетучились, а вот тонкий букет свежей шпалы усилился и обогатился мощным ароматом перегара. Естественно, Роберт решил узнать, в чем дело, и начал меня тихонько будить, шепотом, чтобы Димка не проснулся. А в России нельзя никого будить, не дай бог, Герцена, кажется. Ну и прилетело ему немного предсказуемо. Вот где у человека совесть, а? Почему нельзя было Димку поднять, а меня оставить дрыхнуть? А он решил, что если моя башка пахнет так же, как пол в коридоре, то должна быть логическая связь одного с другим. Философ долбаный пойди лучше Марлоу понюхай. Кстати, про Марлоу. Робби включил с утра мобильник и увидел множество неотвеченных звонков от шефа. Перепугался, набрал Марлоу домой, но там сказали, что сегодня шеф на работе и не появится, и все вопросы завтра. Так что сисадмин наш в сильном напряге ничего не понимает, да ищу я его плавниками. Тут проснувшийся Димка решил подключиться к потехе, и за унывным голосом, как дети страшилки рассказывают, начал неторопливое повествование о наших вчерашних подвигах. В кожаном-кожаном кресле бледный-бледный Марлоу. На черном-черном экране, красными-красными буквами. На Роберта было жалко смотреть. Образцовая аудитория для хоррора. Но меня надолго не хватило. И на словах «На чистый-чистый ковролин, дорогой-дорогой лафройк» я заржал так, что спугнул все очарование пионерской драматургии. Роберт бледно улыбнулся. «Я правильно понял. У шефа все закончилось хорошо. Он на радостях немного выпил и разлил виски». «Ну да, где-то так. Немного выпил, немного разлил. соколенный глаз проспал нападение гуронов, но кавалерия успела прискакать из-за холмов. Расслабься, Робби, все окей». Прифигевший Роберт побрел в свою коморку и, похоже, куда-то позвонил, так что не успели мы толком умыться, как примчалась крохотная негритянка с тележкой уборщицы. Мы решили не мешать и отправились в бассейн. А когда нагуляли аппетит вернулись – коридоре пахло стандартным нейтральным освежителем, и пятна со стен, потолка и пола исчезли. А на столе стояла бутылка какого-то шампуня, после которого моя башка перестала вонять железной дорогой. Вот молодцы местные, и химия у них на высоте. Ну или большой опыт Лафройка-то всюду отмывать, не знаю. Мы пошептались. Димка пошел работать, а я отправился к смурному Роберту и начал учить его похмеляться. Ученик попался старательный, и меньше чем через час я уже волок тощего сисадмина в пустую комнату отсыпаться. Совесть меня не мучила, мальчик вполне себе взрослый, наивный только, и ведется на слабо. А чтобы кого-то перепить, одного азарта маловато, надо организм иметь здоровые и мозги. И массу сравнимую, а я этого ребенка подземелья толще вдвое. Под дверь стул на две ножки поставил, чтобы слышать, когда Робби выйдет. Потом вернулся в компьютерную. Начальства нет. Лишних зрителей тоже. Можно делом заняться. Димка азартно ковырял какие-то конфигурационные файлы. Услышал меня, повернул голову. «Все нормально прошло?» «Ага, спит. Ему бы не надо пить. Улетает с пяти стопок. Тощий, и малоподвижный и, похоже, какие-то проблемы с обменом веществ. Так что, если не хотим его потерять, придется для него держать в холодильнике молоко или боржомку». «Охраны не видно?» «Не, весь этаж пустой. Марлоу нет». Так что кот из дома, мыши в пляс. Ну и славненько. Мне надо кое-чего подкрутить в серверной. Единственная камера в серверной вот уже неделю показывала плиту фальш-потолка. Так мы ее «случайно» в кавычках задели стойкой в процессе установки оборудования. Других камер в ходе довольно тщательного осмотра не обнаружили. Вентиляторы орали достаточно, чтобы и подслушки не очень опасаться. Я не зря несколько дней ограничивался только мониторингом островной сети. Как оказалось, при каждом входе в домен информация об этом отсылается на какой-то внешний сервер, и дотянуться туда я не могу, хотя и пробовал. Чтобы зря не светиться, придется делать его недоступным на время нашего ковыряния в здешней сети. Сейчас залью исправленные конфиги в старые роутеры, а новые я сразу правильно настроил. Да и дополнительные точки входа нам не помешают. Полчаса шаманства с флешками, ноутом и разноцветными проводами завершились успешно, судя по довольному Димкиному виду. Мы вернулись в компьютерную. Там он опять запустил свой анализатор сетевого трафика и попросил меня. «Влад, будь другом. Сходи к Робби в комнатку. Попробуй зайти с его компа. Пароль помнишь?» «Помню, конечно». «Когда человек с не очень хорошей памятью в твоем присутствии часто вводит свой пароль, запомнить его несложно. Главное понять логику формирования». Робби не напрягался. «Четыре буквы в ряд, четыре цифры в ряд над ними». Но это все равно лучше, чем стандартные цифры от одного до восьми, или буквы по алфавиту. Надежнее и устойчивее к взлому. Ага. Дошел до коморки Робби, разбудил уснувший компьютер, ввел знакомый пароль, экран разблокировался. Как интересно. Домен у нас reconnaissance.finance.order.nw. Финансовая разведка Ордена. А что, даже романтично. «Сходили за ленточку, привели двух языков, здесь раскололи». Ну и чушь в голову лезет. «Разрешил удаленный доступ к компу, остановил сервис, который протоколы пишет. Вроде все, больше сюда ходить не нужно. По сети дотянемся». Вернулся к Димке. Как оказалось, все он настроил правильно. Тревожные пакеты перестали уходить неизвестно куда. Можно было лезть изучать островную сеть. Через компроби, конечно. Для начала зашли на доменный контроллер и создали несколько пользователей. Подкрутили политику безопасности так, что они формально не администраторы, а полномочий столько же. Утянули зашифрованный файл с паролями пользователей домена. Будем не спеша изучать. Зря что ли новый сервер поставили. Подчистили за собой протоколы и отправились дальше. Довольно предсказуемо оказалось, что Роберт – администратор в нашем домене и продвинутый пользователь в остальном finance.order.nw. А дальше, опаньки, доступ ограничен. Только на сервере службы размещения, интересно, что это, оказалась открыта папка документы, скопировали себе, полистаем на досуге. Пожалуй, хватит для начала. Отключимся пока, проанализируем добычу, наметим первоочередные цели – Мне так очень интересно посмотреть, что там прячется в домене bank.finance.order.nw. То, что я думаю. Или банк спермы какой-нибудь. Пришло время загрузить работой наш замечательный новый сервер. Почитал про расшифровку паролей. Ничего со студенческих времен, когда я интересовался этим вопросом, не поменялось. Собственно, пароли никто не хранит. На новый пароль напускают хитрое хэш-преобразование, а полученный результат сохраняют. Когда пользователь набирает пароль при входе, на него напускают такое же точно преобразование, а полученный хэш сравнивают с сохраненным. Хеширование- операция односторонняя, из хэша исходный пароль восстановить невозможно, поэтому расшифровка пароля сводится к подбору, последовательно перебирая разные пароли, вычислять их хэш и сравнивать с сохраненным. А еще штатная операция хеширования очень требовательна к ресурсам и сознательно написана разработчикам операционной системы крайне неэффективно, чтобы затруднить подбор. Соответственно, те, кому пароли желательно подобрать быстро, пишут свои собственные реализации алгоритмов хеширования, тщательно их оптимизируют и стараются распараллеливать, если оборудование позволяет. А у нас оно как раз позволяет, да еще как. Вот только наши замечательные вычислительные блоки пока никто для ломания паролей не применял. Либо применял, но не спешит делиться. Так что ждет нас чтение документации, перетаскивание хакерских алгоритмов на экзотическое железо, отладка и оптимизация. Да, Робби проснулся, когда нам принесли обед. Объяснили ему, что русские по утрам пьют водку от головной боли в переносном смысле. Выпил водки, лег спать и голова не болит о том, что вокруг творится. Он насупился, но вроде поверил. Сказал, что больше не будет с нами пить. Мы не стали возражать, все нужное уже подключено. Чего водку зря переводить? Остаток дня оставил и настраивал базу данных для аналитики. Вот придет Марлоу и увидит нас в трудах, в заботах о кипчелке летним днем. Мед, правда, будет не скоро и абсолютно липовый, но это начальству знать не обязательно. Вскоре после обеда Робби слинял домой, подальше от спиртовых паров, как он сказал. Мы тут же прекратили имитацию бурной деятельности и сели разбирать добытое утром. Ковыряние файла с паролями отложили на завтра. На свежую голову. Ага. В документах службы размещения набрел на памятку переселенца. Яркий такой буклет, на всех возможных языках. Открыл английскую версию, самую большую по размеру, и залип. Once upon a time in the west...